Глава 29 Я не ошибся. Стоило мне приблизиться к тотемной площади, как многочисленные факелы на ней ярко вспыхнули, представляя моему взору огромный трон на возвышении, созданный из костей и черепов не только монстров и чудовищ, но и, разумеется, людей, гоблинов, кроков и других представителей, населяющих полуостров Хельк и его глубины. Восседал же на нем никто иной, как архан, избранник Вальтурга в окружении целого воинства кроков, и все они смотрели на меня. «Я смотрю, ты меня ждал?» — произнес я, глядя прямо в глаза Архану, который с нашей последней встречи стал еще монструознее. «Ждал!» — ответил он и хищно улыбнулся. «Ну и чудовище!» — послышался голос Фалики за спиной. «Решил встретить своего повелителя?» Спросил я и оглянулся по сторонам, повнимательнее рассматривая тотемную площадь, которая сильно изменилась с того раза, когда я последний раз был на ней. И если говорить прямо, изменения эти мне не нравились. ага ха, -ха" — громко засмеялся вождь и поднялся с трона. «Нет, Кинг!» «Ого! Не доли почтения!» Тем временем Рхан продолжил. «Теперь это подземелье, как и весь хельк принадлежит мне. Ты был слабым вождем, и ты не заслуживаешь того, чтобы управлять нами». Он обвел рукой всех кроков и представителей других рас, проживающих в подземелье. «Ты уверен, что все так считают?» Холодно произнес я и посмотрел на армию подле его трона, увидев неуверенность в их глазах. «Уверен», — прорычал вождь и оскалился. На жителей подземелья это подействовало, и неуверенность сменилась страхом. Рхан начал медленно спускаться с трона. «У меня есть к тебе предложение, Кинг. Давай все решим прямо здесь и сейчас», — произнес он и поднял свою огромную лапу с длинными черными когтями серпами, и они вдруг вспыхнули алым светом. «Кинг, не соглашайся, это самоубийство», — послышался взволнованный голос Андромеды в голове. А какой у меня выбор? ответил я, глядя на приближающегося ко мне монстра. У тебя есть войско. Давай на чистоту, прямо ответил я, какой процент, что я выиграю в сражение с имеющейся у меня армией? Искусственный интеллект не ответила. Ада, отвечай надавил я на свой ии. Меньше десяти, нехотя произнесла Андромеда, но и выиграть в честной дуэли у тебя шансов не намного больше. «А кто сказал, что она будет проходить честно?» — усмехнулся я. «Зак, ты здесь?» «Да», — радостно ответил он. «И Джек со мной». «Оу, а вот это было для меня новостью. Получается, и он может принимать любую форму». «Джек, ты меня слышишь?» — спросил я. «Слышу», — послышался его шепот. «Я могу рассчитывать на твою помощь?» на что-то всамен», — ответила пугало. «Что ты хочешь?» — спросил я немного, удивившись его условию. «Душа, его душа», — не задумываясь, ответил Джек. «Душа нашего противника», — уточнил я, ибо понятия не имел, как это работает. «Да, когда победим...» «Хочу поглотить его душу!» Голос темной сущности прозвучал как-то уж слишком возбужденно. «Хорошо, будь по-твоему!» Струсел, Пока общался с Закирей и Пугалом, я совсем забыл о кроке-вожде. «Нет, я принимаю твои условия!» На лице Архана снова появилась хищная улыбка. «Уверен!» — усмехнулся он, оскалив свою огромную пасть. «Ну, если ты не хочешь сдаться и сохранить тем самым свою жизнь, то да», усмехнулся я в ответ, с удовольствием наблюдая, как его надменная улыбка слетает с его морды. Арр! взревел он и бросился на меня. «Стой!» — холодно произнес я, вскидывая руку. «Сделаем это правильно. В круге крови!» — добавил я, глядя на то, как на его морде начинают появляться нотки сомнения. «Отлично. Морально я его уже победил». Вместе с Кроком мы зашли в круг крови и разошлись в разные стороны. «Зря ты пошел против меня», — спокойно сказал я, глядя в его огромные глаза, залитые кровью. «Ты слаб», — произнес он, и я заметил, как он начал успокаиваться. «Плохо. Честная дуэль. Без отпрысков нчати. Согласен?» — спросил Архан. «Согласен», — ответил я, ибо все равно не стал бы их призывать. Сделая я это, авторитет моего войска наверняка был бы подпорчен, а этого нельзя допустить, особенно в том положении, в котором я сейчас находился». «Я готов», — произнес я, доставая из ножен клык Левиафана. «И я», — ответил Рхан и в следующую же секунду рванул в мою сторону. Так как в лобовом столкновении я ему был явно не соперник, то единственное правильное решение в моей ситуации было уйти в невидимость, что я, собственно, и сделал. Арр! взревел Крок и топнул ногой. «Ого!» — удивился я, когда по мне ударила мощная волна магической энергии, которая сбила меня с ног, и я кубарем покатился по земле. Ладно, хоть из природного камуфляжа меня не выбило, но то, что мой соперник знал, где я находился, понял сразу, ибо он ринулся в мою сторону. Резко поднимаюсь и сразу отбегаю в сторону, Архан проносится рядом. Арр! снова взревел он, и его аура тут же изменилась. «Сейчас что-то будет», — понял я и не ошибся. От него во все стороны начали исходить странные волны бордовой энергии. А затем он повернулся и просто посмотрел на меня. Теперь не скроешься, произнес он, и на его пасти, усеянной острыми клыками, снова появилась хищная улыбка. Мгновение Ирхан срывается в мою сторону. Признаться честно, к такому я был не готов, но все же смог среагировать на атаку. В момент, когда он должен был снести меня или растерзать когтями, я использовал технику исчезновения и, удалившись из этого мира, вернулся в него спустя мгновение, в то время как Архан пронесся рядом. «Ну а теперь моя очередь», — подумал я и, развернувшись, рванул к кроку. Оказавшись рядом с ним, использовал потрошение и буквально в следующую секунду чуть не умер. Взмах его лапы был настолько резкий и быстрый, что я едва смог избежать атаки, не завершив свою убийственную технику и на треть. Хотя вспороть его толстую шкуру мне все же удалось, и на его спине осталась довольно глубокая рана. Жаль, не сработали неуязвимые точки на летальный удар. Подумал я, отпрыгивая назад и тем самым разрывая дистанцию между нами, ибо второй такой атаки мог просто не перенести. Рхан повернулся и смерил меня взглядом, полным ненависти. Он наверняка думал, что бой будет легким и что он разорвет меня в первые несколько секунд. Вот только не тут-то было. Я принял боевую стойку и приготовился к его атаке. Крок-вождь открыл пасть и как-то странно зарычал. «Чего это с ним?» — подумал я, глядя на то, как вздуваются жилы на его теле, а чешуя начинает менять цвет. Он взмахнул рукой. «Осторож!» — голос Андромеды прозвучал в голове, но я вовремя успел среагировать на атаку монстра, и серп цвета крови, сотканный из магической энергии, пролетел буквально в нескольких сантиметрах от моей головы, но не ранил меня. Спасибо навыкам, повышающим подвижность и изворотливость. Не будь у меня их, лежать бы мне сейчас тут мертвым. «Зак, Джек, вы готовы?» Спросил я своих темных друзей, ибо больше этот бой затягивать было никак нельзя. Каждая атака Архана могла стать для меня фатальной, и мне нужно было первым нанести ему смертельную рану. Не забывай о нашей сделке, послышалось странное шипение темной сущности. Я помню, холодно ответил я. Я помогу? Голос Закири звучал куда веселее, чем у его дружка Пугала. «Отлично», — сказал я и использовал невидимость. Не знаю, что за навыки там применял Рхан, но лично мне было гораздо спокойнее, когда я находился в камуфляже, сливающем меня с пространством вокруг. Вперед! В этот раз я решился атаковать первым, резко рванув с места в сторону своего противника, собрал магическую энергию и плюнул в него, используя ядовитый плевок. «Арррр!» — взревел Крок, который, кажется, стал еще больше закрывать свою морду лапой. Ну, особо я на эту атаку и не надеялся. Она была лишь для того, чтобы немного выиграть времени, и с этим она справилась. «Разорву!» — тем временем прокричал Крок и, сделав шаг, ударил ногой по земле. «Не будь со мной моих темных друзей, катиться мне бы по кругу крови кубарем. Но в этот раз все пошло по-другому». Меня подстраховал Зак. Превратившись в огромную когтистую руку, он вытянулся из-за спины вперед и заблокировал волну, давая мне тем самым приблизиться к Рхану. Арр. взревел Крок и попытался сбить меня лапой, но я резко ушел вниз и, проскользнув по земле, оказался вплотную с ним. Я уже собрался было использовать потрошение, вонзив клык Левиафана ему в ногу или в промежность, но меня опередил Джек. Из моего тела во все стороны ударили огромные колья, сплетенные, казалось, из самой тьмы, нанизывая крока на них и поднимая его пронзенное тело вверх. Я скривился от боли. Какого меня вырвало кровью? Он забрал часть твоей жизненной энергии, послышался в голове голос Андромеды, пока я поднимался на ноги, прикрывая рот рукой. Рхану, к слову, повезло гораздо меньше меня. Очень живучий, Крок не умирал и, будучи насаженным на колья тьмы, брыкался, пытаясь освободиться, в то время как из него струился самый настоящий водопад крови, которая почему-то не копилась на земле, образуя лужу, а куда-то исчезала. Надо это прекращать. Вытерев кровь с ладони о броню и, несмотря на боль во всем теле, я сделал несколько шагов назад и, разбежавшись, высоко подпрыгнул, вонзая клык левиафана в спину противника, чтобы зафиксироваться. Ухватившись рукой за его чешую, подтянулся на одной руке, попутно вырывая оружие из плоти врага и вонзая его заново, чтобы подтянуться еще выше. Пара секунд, и вот я оказываюсь рядом с его шеей. Ар -р -р -р. Архан начал брыкаться сильнее, но раны были слишком глубокими. Плюс он потерял огромное количество крови, поэтому скинуть меня ему не удалось. Отменяю камуфляж, чтобы все видели мой триумф и со всего размаха вонзаю клык левиафана в основании шеи крока, попутно используя технику потрошения. Мгновение, и фонтан крови бьет мне в лицо, но я не обращаю на это внимания». Углубив лезвие еще дальше, делаю круговое движение в сторону, затем выдергиваю клинок и повторяю то же самое с другой стороны. А затем со всей силы надавливаю на затылок рхана рукой, и его голова слетает с плеч, падая на песок круга крови. Получено 950 тысяч опыта. Внимание! Получен 46-й уровень. Внимание! Вор, начальный класс, получает 30 уровень. Внимание! Хранитель тишины, продвинутый класс, получает пятнадцатый уровень. Внимание! Получены дополнительные характеристики. Ловкость плюс три, сила плюс один. Я сделал глубокий вдох и, спрыгнув с туши крока, наклонился. Подняв его огромную голову вверх, издал воинствующий крик, оглашая подземелью свою победу.